Куб де Грас. Алярин проснулась от того, что почувствовала. В комнате кто-то есть. Речь шла не о старухе. К ней Алярин привыкла настолько, что воспринимала как предмет обстановки, неодушевленное имущество. В комнате был настоящий человек. Алярин ощущала его запах, едва заметный шлейф дорогих духов, сквозь который просачивалась нотка мужского пота. Алярин открыла глаза. Старуха тоже была тут, дремала на стуле у кровати. Алярин с трудом повернула голову в другую сторону. Шея отозвалась болью. У стены стоял мужчина. Лицо его скрывалось в тени. «Вы кто?» — спросила Алярин. От ее голоса очухалась сидящая на стуле старуха. Что-то прошамкало. Алярин так и не научилась разбирать ее невнятное бормотание. «Ты его впустила?» — спросила Алярин. Старуха закивала. Поднялась и поползла к двери. Алярин представила, как они выглядят вдвоем. когда старуха выводит ее во двор, посидеть на свежем воздухе. Две калеки, две колченогих уродины. Даже немного смешно. Мужчина вышел на свет, и сердце Алярины сжалось. Она видела его всего однажды, причем издалека. Но она знала, кто он, и догадывалась, зачем он пришел. — Ка! — выдавила она. Священник учтиво склонился. — Да, Алярин, это я. — Рад, наконец, с тобой познакомиться. Могу я присесть? Он не стал дожидаться разрешения, а просто сел на стул, который раньше занимала старуха. Та стояла, обернувшись в дверном проеме. — Иди, — сказала Алярин. Старуха заворчала, но исчезла. Камолчал. В гражданской одежде он не казался таким властным и страшным, каким его запомнила Алярин. — Зачем пришел? — спросила она. — Как твое здоровье? — поинтересовался он в ответ. — Мразь, — подумала Алярин, — какая же ты мразь! — Как видишь. Левая рука была уже ничего. Алярин держала ложку и сама хлебала жиденький супчик. Пальцы на правой все еще срастались под слоем гипса, умело наложенного дояном. Ходила Алярин, опираясь на старуху, или держась за стенку. Обе ноги были сломаны в нескольких местах, а на правой был раздроблен сустав. она уже никогда не будет сгибаться. ребра поджевали, дышалось уже без хрипов. ну и отлично, отозвался К. зачем пришел? Алярин повторила вопрос. К покачал головой. есть разговор. Алярин не ответила. ну давай, давай свой разговор. пойми правильно, я не испытываю к тебе никаких чувств, сказал он. ни ненависти, ни презрения, ничего такого. Я тебя не боюсь и не уважаю тебя. Ты мне безразлична. Как мне безразличен этот стул или этот дом? Тем не менее, ты знаешь, что я сделал. Знаю. Вот и отлично. Ничего личного, просто бизнес, как говорят на севере. Но вряд ли ты понимаешь причины моего поступка. Алерин отвернулась. Мне не интересно. Тебе очень интересно. Проводник тебе не объяснил. Ян и сам не был в курсе. «Да, кстати, ты знаешь, куда отправился Даян?» «Нет», — Каус усмехнулся. — «вот какие у тебя друзья! Я твой враг, но буду с тобой честен. Я отправил Даяна за проводником». «Зачем?» «Чтобы он убил его. Он этого не сделает». «Потому что он справедлив?» «Да». «Вот», — Ка приятно причмокнул, — «вот тут-то и кроется весь секрет. Даян пришел, чтобы убить меня». Мне отмщение я аз воздам. Но не убил, потому что моя смерть нарушит то самое равновесие, которое он так стремится поддерживать. А смерть проводника как раз необходима. Нет. Да. Как иначе ты объяснишь, что Даян уехал на неопределенный срок, а я сижу здесь, живой и здоровый? Этот вопрос крутился в голове Альрин с того момента, как Ка вошел в комнату. Как он выжил? Даян не умеет прощать, Даян не умеет сомневаться, Даян не умеет менять цель. Он вернулся сюда, в эту комнату, сел на стул и сказал «все кончено». И Алерин поняла «Ка мертв». Это случилось несколько недель тому назад, а потом Даян собрался и уехал. «Я вернусь», — сказал он, — «вернусь и заберу тебя отсюда». И она поверила, потому что Даян не умел врать. Значит, он соврал. — Я вижу, что происходит внутри тебя, — сказал Ка. — Ты так и не научилась скрывать мысли. Твое лицо — как открытая книга, даже в таком состоянии. Состояние лица, к слову, было уже сносным, не считая зубов. Синяки под глазами прошли, гематомы сдулись, а сломанный нос почти сросся, причем ровно. Даян вправил и верно закрепил его. — Тогда объясни мне, — сказала Алярин. Я за этим и пришел, но кратко не получится. Алярин ничего не ответил. Она ждала. Этот бизнес образовался задолго до моего рождения. Им владели разные люди. Они воевали между собой, отбирали его друг у друга. По-разному бывало. Двадцать лет назад я понял, как избавиться от межусобиц, как переставить колоса с глиняных ног на стальные. Мой отец был священником. Хорошим священником. Я сидел на его проповедях, слушал его слова и смотрел на лица прихожан. И видел... Какое слово попадает в самое сердце, а какое проносится незамеченным. И знаешь, я согласился пойти в Ишиву, как он и хотел. Окончил ее с отличием и начал проповедовать. Только не то, что проповедовал мой отец. Я придумал свою религию, во главе которой стояло стекло. Постепенно меня начали служить. Сначала обычное быдло. Алкоголики, бездомные, всякая подзаборная шваль. Потом рядовые бойцы. потом торговцы, а потом меня услышал Абрахам, повелитель стекла, как он себя называл, и ему не понравилось то, что я говорил, потому что Абрахам ставил себя превыше прочих, а я говорил, что стекло управляет человеком, но не наоборот. Абрахам приказал меня убить, но меня не убили, потому что тот, кого он нанял, уже верил мне, а не ему, и тогда я приказал убить его. Так я стал тем, кто я есть, и много лет ничего не менялось, Много лет все было хорошо. Я расширил дело. Я не просто торговал стеклом. Я убедил всех, что стекло может стать их частью и не убить при этом. Я назвал это «дышать стеклом». Они приходили и продолжают приходить. Их привязывают к кроватям и закачивают в их вены стеклянный порошок. Так им и говорят. На самом деле там обычный опиум, ничего особенного. Просто в десятки раз дороже. Я показал это Даяну. Но он, кажется, ничего не понял. И никто не догадывается? Нет. Раз в пару месяцев я касаюсь кого-нибудь из них настоящим стеклом, и он умирает, скрючивается и сыхает И я говорю, «Еще один достиг совершенства». А они верят. Но это не важно. Важно, что для конкуренции на этом рынке нет места. Или сожрешь ты, или сожрут тебя. Нельзя держать один канал, а второй оставить кому-то другому. Нужно владеть всем. Это хан может драться за сферы влияния с такими же, как он, торгашами. У него гашиш, героин, метаквалон и прочая дрянь. Ее полно, на всех хватит. А стекла мало. Очень мало. Поэтому здесь только я. И поэтому у меня нет слуг и подручных. У меня есть верующие, фанатики. Они верят в стекло, они торгуют им. Каждый из них даст руку на отсечение, чтобы дотронуться до стекла. Хотя бы попробовать. Вдруг они из этих, из других. Таких, как ты. Таких, как проводник. Таких, как ты, — вдруг спросила Алярин. Она попала в точку. Капа тупил взгляд и на время замолчал. — Нет, — сказал он наконец, — не таких, как я. Я не дотрагивался до стекла. Я обычный. «Тогда ты просто торгашь, как хан». «А ты умеешь жалить?» Она улыбнулась. Выглядело это жутко и катвел взгляд. «Мне продолжать?» Она пожала плечами. «Каждый из моих людей хочет дотронуться до стекла. Но никто не может решиться. Они рядом со стеклом каждый день. Любой может разломать упаковку и достать стеклянную птичку. Или стеклянного жучка. Или стеклянный цветок. Я не запрещаю. Все можно». Но, знаешь, ни один пока не смог. Все боятся. Я могу положить кусок стекла возле любого из них, и он даже не протянет руки. Скорее наоборот, сделает шаг назад. В этом суть веры. Стекло для них воплощение Господа. Не просто Господа, но Господа карающего, Господа жестокого. Сейегова Кана, ревнивый Бог. И он простит им все, что угодно, кроме другого Бога. Они должны верить в стекло. и не должны верить более ни во что даже в меня тебя и не надо верить вот ты сидишь ка улыбнулся это правда поэтому они верят в стекло а слушают меня я ведь умею говорить со стеклом я могу касаться его для них для них но важно ли это а если кто то узнает не узнает если я им скажу ка еще раз улыбнулся ты не скажешь алярин оба замолчали Вошла старуха, неся отвар лечебных трав. Отвар Алярин не нравился. Он сильно горчил и плохо пах. Но старуха упорно поила ее трижды в день. И Алярин не отказывалась. Может, он действительно помогает. Ка дождался, пока старуха выйдет. Алярин отхлебнула и скривилась. — А потом появился проводник, — сказал Ка. — И стал проблемой. — Потому что он пророк. — Пророк или не пророк, неважно. Потому что он коснувшийся. Он мог разрушить все за несколько дней. Он просто вышел бы перед ними со стеклянной птицей в руке и сказал бы «Я истинный Бог!» И меня бы тут же забыли. Все бы пошли за ним. Он этого не сделал. Не сделал. Потому что пророку не нужна власть. Тогда зачем? Когда люди впервые добыли алюминий, из него делали ювелирные украшения. Это был дорогой металл, элитный, как платина. А теперь ты пьешь эту вонючую дрянь из алюминиевой кружки. Потому что волшебная тайна превратилась в технологию. Я не боюсь того, что проводник отнимет у меня власть. Я создам новую, я умею. Я боюсь того, что он отнимет у них Бога, превратит веру в технологию. Он ведь хочет именно этого, хочет понять. А тот, кто понимает, может и созидать, и уничтожать. И неважно, что именно он будет делать, это одно и то же. к сожалению, я понял это слишком поздно, уже после того, как он ушел. Тогда я думал, что достаточно изгнать его из города, а теперь я понимаю, что нужно было убить и его, и всех этих его ребят, стереть с лица земли, утопить с камнями, привязанными к ногам, чтобы никто не нашел. Все думают, что ты была просто его шлюхой. Ты следовала за ним, когда он разговаривал с толпой, когда творил свои чудеса, которые на самом деле были фокусами. Они думали, юродивый и проститутка. Пусть делают, что хотят, какой от них вред. Но ты же не просто шлюха, правда? Ну, то есть ты, конечно, шлюха. Была и, по крайней мере. Но на самом деле ты тоже коснувшаяся. И ты можешь делать то, что другие не могут. Алярин посмотрела на Ка. Догадался? Нет, конечно. Проводник рассказал. Алярин поперхнулась отваром. Он попал в дыхательное горло, она тяжело закашлялась, тело пронзило острой болью. Остатки отвара выплеснулись на кровать, на пол, забрызгали светлый костюм К. Он не отшатнулся, а лишь сидел и смотрел, даже не пытаясь помочь, и на лице его играла улыбка. — Я тоже умею жалить, не так ли? — спросил он. Старуха появилась из-за занавеси, подползла, стала вяло похлопывать Алярин по спине. Особого проку в этом не было. «Не верю», — выдавила Алярин сквозь слезы. «А кто еще знал, кроме него?» «Ученики». «Да, возможно». Но рассказал именно он. «И знаешь, я дурак. До меня доходило, как до жирафа. Я все думал, зачем тебе эта способность? Как ты ее используешь?» «Я думал, умея я так, я был бы уже властелин мира. Я бы уже подмял под себя все отсюда до территории стекла. У меня бы все местные царьки по струнке ходили». А ты никто, и звать тебя никак. Почему? У нее не было ответа. Потому что она не знала о своей силе. Знала. Потому что не умела ей пользоваться. Толком не умела, но вполне могла научиться, если бы приложила к этому хоть щепотку усилий. Знаешь, почему я призвал паству? Я ведь мог просто сказать кому-нибудь из своих, убей ее, и он бы убил. Но я призвал всех, призвал каждого, понимаешь? Она покачала головой. потому что я был уверен, что с одним ты справишься. И с двумя. Он подойдет к тебе, а ты придумаешь мир, в котором он оступился, упал и ударился головой. Или мир, в котором он не решился и сбежал. А против обезумевшей толпы ты была бессильна. Ты ведь не можешь менять прошлое. То, что уже случилось, останется как есть. Я не была бессильна. Да, ты призвала Даяна. Ты придумала, что приходит кто-то сильный и разбрасывает толпу. И он пришел. Этого я не ожидал. Еще у меня был пистолет. Каус усмехнулся. Ты все равно не успела им воспользоваться. Успела. Подстрелила кого-то из них? Да, троих или четверых. Молодец. Они помолчали. В дверях мелькнула старуха. Почему ты пришел только сейчас? Вдруг спросила Алярин. Ка пожал плечами. Приди я раньше, Даян бы убил меня, не раздумывая. И это было бы справедливо. Против Даяна у меня козырей нет. Это я понимаю. Ты убьешь меня? Как я внул. Нерешительно, а едва-едва, будто сожалея о том, что придется сделать. Ты не боишься, что я изменю это? Не изменишь. Пока ты спала, я ввел тебе яд. Вскоре ты это почувствуешь. Просто я хотел поговорить с тобой напоследок, чтобы ты меня поняла. Так я прогоняю чувство вины. Оно у тебя есть? «Не всегда. Сейчас есть. Потому что, в принципе, ты ни в чем не виновата. Ты должна умереть, чтобы он не дошел. Точнее, чтобы у него появился шанс не дойти». Алярин действительно становилась хуже. Она чувствовала это уже некоторое время, но списывала на обычную слабость. «Ты мертва, Алярин. И он знал, что будет именно так. Он знал, что я убью тебя. Просто он полагал, что я сделаю это гораздо раньше. Зачем?» — Вот этого я не знаю. Это ваши с ним дела. Ка поднялся со стула. — Наверное, мне стоит оставить тебя одну. Алерин мутила. Грудь сдавила свинцовым кольцом. Говорить стало неимоверно тяжело. Она с трудом повернулась, протянула руку и нащупала рукоять пистолета, приклеенного скотчем к нижней раме кровати. Она попыталась оторвать его, но сил не хватило. Ка заглянул под кровать, отвел ее руку, взял оружие, осмотрел. — Надо было думать раньше. «Теперь уже поздно». Он протер пистолет и положил его на пол, в паре метров от кровати. «Хорош какой. А откуда он у тебя?» Алилин откинулась на подушку. Бессилие было страшнее смерти. «Ты молодец. Сделала все, что смогла. Так что не расстраивайся», — сказал К, и направился к выходу. «Стой», — прошептала она. Он обернулся. «Он дошел», — сказала она. ты опоздал». Он дошел. «Может быть». Он пожал плечами и вышел из комнаты. Алярин смотрела в потолок и пыталась думать, хотя получалось плохо. Голова кружилась, мысли путались. Она хотела вспомнить что-нибудь светлое, какую-то вещь, с которой уходить не то чтобы приятно, но, по крайней мере, не так страшно. Но как она не возвращалась в прошлое? Какие бы воспоминания не пробуждала, лучшими из них оказывались связанные с проводником, человеком, который ее предал, который убил ее, пусть и руками алчного сектанта. Она вспоминала его взгляд, прозрачные голубые глаза, полуулыбку, тихий вкрадчивый голос, висящее в воздухе ощущение мудрости. Она любила каждый его жест, каждое его движение, каждое его слово. И апогеем этой любви была их единственная ночь, ночь перед его отъездом, Ночь, после которой он сказал «до свидания». Не прощай, а именно «до свидания», и она ждала его возвращения целых два часа. Ровно до того момента, когда обезумевшая толпа прижала ее к стене. Мог ли он предсказать это? Нет. За будущее отвечала она. Он протянул ей руку, и ее пальцы скользнули по тыльной стороне его ладони. Это было его последним прикосновением. Потом он вышел. Кто-то из учеников уже стоял снаружи, кто-то выходил, тепло с ней прощаясь. Последним был Барт. Он чуть задержался, подошел к ней и сказал, «Держи, пригодится». Она посмотрела вниз. Он сунул ей пистолет, такой же, какой когда-то дал ей поиграть Пабло. В дверях он еще раз оглянулся, и ей показалось, что во взгляде Барта мелькнуло сочувствие. Впрочем, она смотрела на него против света и легко могла ошибиться. Может, Бар тоже из коснувшихся? Может, он понимал больше прочих? Она уже никогда не узнает. Она повернула голову. Пистолет на полу превратился в мутное пятно. Зрение подводило. Было не то чтобы больно, просто как-то размыто. Точно она погружалась в воду, и с каждым метром все большая тяжесть набаливалась на грудную клетку. Алярин с усилием согнула руку и положила на грудь. Сердце бухало так, что отдавалось в каждом миллиметре тела. В руках, в ногах, и каждый удар сдавливал голову, сжимал тиски, втаптывал все глубже и глубже. Невозможно уже было сосредоточиться ни на чем. Умирание превратилось в процесс, забирающий все ресурсы организма. В дверях появилась расплывчатая фигура, по-видимому, старуха, и Алялин закрыла глаза. Яд отступил. Она почувствовала себя значительно лучше. Легкость разлилась по телу, силой пропитались мышцы, голова стала ясной. Алярин встала, не открывая глаз, свободно, точно не было никаких шин на изломанных ногах, точно она не нуждалась в опоре, точно и снова было шестнадцать лет, и она стояла на вершине колокольни в мара и перед ней расстилался бесконечный мир. Она слышала от кого-то, что если по-настоящему верить, то можно спрыгнуть вниз с любой высоты, даже если земли не видно, так она далеко, и остаться в живых». потому что Бог спасет тебя, совершит чудо, подставит ладонь и поймает тебя. Однажды она попала в разрушенную церковь из старых, возведенных еще до стекла. Она вошла в разъезженный, поросший бельем переулок, и там стоял храм, кирпичная громада, мощь и великолепие, обрушенные в никуда. Вот тут был главный зал, голые стены, бывший склад, вот тут было заалтарное пространство — Вот она прошла длинный-длинный путь по этому сочащемуся водой, забросанному бутылками и мусором обиталищу бездомных кошек. И эхо, безумное эхо взметнулось под сводами, на которых росли тридцатилетние березы, прямо на крыше. Она увидела исписанные стены и солнце, пробивающееся сквозь щели в рассохшемся растворе, и поняла, что тут живет Бог. И она увидела его собственными глазами, его руку, его странную шестипалую длань, тянущуюся к голубому земному шару, чтобы хоть как-то согреть свое глупое человечество. Это же ощущение пронизало ее на колокольне, когда она едва не шагнула вниз, но не решилась, потому что тогда еще не знала проводника, а без проводника Алярин была бессильна. И вот теперь она, не открывая глаз, шла по комнате к свету, сочащемуся из окна, Шла на цыпочках, ни чувствуя ни тяжести, ни боли, и понимала, что ей знакома эта легкость, знаком полет, нет никакого яда. Какой яд, если нет никакого к Есть только она и проводник, и они вместе идут по устланной цветами крыши к бесконечному белому. Свет заливал все вокруг, и фигуры их становились все тоньше и тоньше, растворяясь в стеклянной белизне, и рука Алерин чувствовала тепло руки проводника. пока, наконец, они не обратились в свет. Старуха подошла к пропахшей мочой кровати Алярин и ощупала изувеченную женщину. Покачала головой, хмыкнула, вздохнула. Сделала несколько шагов в сторону, чуть не наступила на пистолет, резво отскочила в сторону. Алярин приоткрыла рот. Старуха подошла. Алярин что-то шептала, без звука, просто шевеля губами. Старуха приложила ухо к самым губам умирающей. Дошел. он дошел он дошел он дошел повторяла алярин старуха разогнулась она ничего не поняла когда она нагнулась снова алярин уже не дышал